Самый верхний. Костынко подходил к подъезду, в котором жил профессор Гальяновский. Он даже не подходил, а правильнее сказать, подбегал, потому что такси найти не смог, а если бы и нашел, то вряд ли уговорил бы шофера ввести его в долг без денег. Костынко думал, что сударь должен быть где-нибудь рядом с домом, ожидая читу. Но около дома никого не было. Он это видел совершенно ясно, потому что шел по другой стороне улицы, чтобы был больший обзор. Когда он начал переходить улицу около подъезда, в десяти шагах перед ним заскрипело тормозами «Волга» с синими шашечками на дверцах. Из машины вышел сударь. Костенко пошел следом за ним к лифту. «Погодите, товарищ», — сказал он. «Мне тоже наверх». Сударь пропустил его вперед и спросил. «Вам какой?» «Самый верхний». Сударь закрыл дверь и нажал кнопку пятого этажа. А лифт медленно пополз вверх. Солнце то заливало кабину ослепительным желтым светом, то наступала темнота, когда начинался пролет.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 Мне нельзя поворачиваться спиной. Ага, я заставлю его обойти меня. Нет, не годится. Он решит, что я боюсь, и начнет драку. Стрелять нельзя, он здоровее меня, сволочь. Все, стоп. Лифт, подпрыгнув, остановился. Дверь распахнулась сама по себе. Неужели его человек? Пронеслось в мозгу Костенко. Оборачиваться нельзя. Успел! Крикнул Росляков. Это я, это я, Славка! Костенко шумно вздохнул и сделал шаг назад. Давай топай, милорд!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 Когда Садчикову рассказали про звонок из прокуратуры, требуют взять под стражу Леньку Самсонова, он хлопнул по столу папкой так, что подскочила телефонная трубка. «Перестраховщики», — сказал он. «Ни черта не понимают». «Позвони к ним», — сказал Костенко. «Надо инициативу перехватить. Потом, может быть, поздно, если он постановление выпишет». «Ну и что я с ним буду говорить?» «А ты с ним не говори. Ты с ним скандаль. Это иногда помогает. Особенно, если правда на нашей стороне. То ты же знаешь, я не умею скандалить».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 и что принесет наказание, гибель человеку или спасение, это уже другое дело, к букве закона прямо не относящееся. «Товарищ Садчиков», — сказал следователь, «мне кажется, не наше с вами дело корректировать законы. Они написаны для того, чтобы их неукоснительно исполнять». «Законы написаны для того, чтобы их исполнять, это верно», — ответил Садчиков. «Но их правильно понимать надо, если речь идет о спасении 17-летнего человека». «Вы мне передовиц не цитируйте, я газету сам читаю». «Выполняйте мое предписание, а там разберемся». «Будет поздно потом разбираться». «Разобраться никогда не поздно». «До свидания». «Пока. Когда вы его возьмете?» «Не знаю». «Товарищ Садчиков, ваш ответ меня не устраивает. Я сейчас же позвоню комиссару». «Валяйте». Садчиков осторожно положил трубку и снова выругался. И потом быстро поднялся и, не глядя на Костенко, выбежал из кабинета. К комиссару. Комиссар держал трубку телефона плечом, а руки у него были заняты ремонтом зажигалки.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 Потом взорвался. «Да при чем здесь либерализм? При чем здесь ответственный папаша? Я папашу с мамашей посадил, а не его. Вы его по карточке знаете, а я с ним целый день провозился. Ладно, хорошо, мы попусту тратим время. Я сказал, что посадим, но согласен в данном случае с Садчиковым, и в понедельник буду драться. Вот так, все. Положил трубку, поднял голову, хмуро посмотрел на Садчикова и сказал, придется его забирать. Ничего, посидит недельку, а там отобьем. «Товарищ комиссар, ну, это ошибка». Пожалуй, что так. Неужели нельзя связаться с прокурором города? Его нет, я уже звонил. Заместитель, он тоже на совещании. Но вы в понедельник действительно будете за него драться. Боксерские перчатки приготовь. Товарищ комиссар, ты меня не обхаживай, Садчуков, я не девушка. Выполняй то, что тебе предписано, и скорее заканчивайся с читой сударем. Молодцы твои ребята, просто истинные молодцы. Может, подождем с Ленкой до понедельника? Сачков, я повторил тебе уже три раза. Выполняй то, что предписано. Холку потом мне будут молить, а не тебе. Так или нет? Так, ну и топай. А потом а то спись, на тебе лица нет. Машину можно вызвать? Зачем? Леньку взять. Что у тебя оперативных нет? Я за ним на оперативной не поеду. Психолог. Упы ходится. Что, открытую чайку прикажешь подать? Долго ты будешь на моем долготерпении играть, а? Дам тебе, Волгу, и поступай так, как тебе подсказывает здравый смысл. Прошу разъяснить.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 Садчиков, изучающий, разглядывал сударя. Потом зло спросил. «Ну, молчанку долго будем играть?» «До конца. Это как понимать?» «Как угодно. Считай, хочешь повидаться?» «Не знаю никакого чита. «Надо говорить никакую, чудачок», — усмехнулся Садчиков. «Откуда знаешь, что Чита мужик, а не мартышка?» «По наитью определил». «Веселый ты парень. За что Витьку убил?» «Что?» «Ладно, ладно, глазки мне не делай. Я спрашиваю, за что ты убил Витьку?» — Да я никакого Витьки не знаю. — Ганкина не знаешь? Не знаю. — Шофера не знаешь? Не знаю. — И Натьку не знаешь? И Натьку не знаю. — А чемодан твой почему у Ганкина в пикапе лежал? — Вот спасибо родной милиции. у меня как раз неделю назад чемодан сперли жулики. — А кто ж еще? Плохо вы с ними боретесь. Кривая преступности ползет вверх. — Стыдно, милиция, стыдно. — А невинных берете? — Невинный это ты? — поинтересовался Росляков. — Я? — Костенко сказал. «Ну, извини, сударь». «Я-то, что извиню, а прокурор вас по головке не погладит». Расликов отпир шкаф и достал оттуда ботинки, изъятые у сударя во время обыска. «Слепок следа возле убитого милиционера Копытова был явно с этих ботинок». «Это ваши?» — спросил Валя. Сударь равнодушно посмотрел на ботинки, но Сатчиков заметил что-то стремительно быстрое, пронесшееся у него в глазах. «Что же вы молчите? Ты отвечай, сударь». «Нет, вроде бы не мои», — сказал сударь. Не, точно не мои. Я такую обувь не ношу». «Что, плоскостопие?» — поинтересовался Костенко. «Да». «Ладно, сделаем экспертизу». «А зачем ее делать? Мы ведь беседуем, протокола у нас нет». «Ну что ж, значит, не будем делать экспертизы». «Только ботинки у тебя в квартире изъяты, в присутствии понедых, понимаешь ли». «У меня к тебе несколько вопросов», — сказал Костенко.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 Расликов вызвал конвой, и те пять минут, пока ждали конвойных из КПЗ, все три товарища сидели вокруг сударя и спокойно разглядывали его. Садчиков всего его, Костенко лицо, а Росляков руки. Сударь глядел на них и улыбался краешком рта. Только левое веко у него дергалась. Чуть заметно, очень быстро. А так спокойно сидел сударь, совсем спокойно. Здорово сидел. «Завтра с утра по Бресье, посоветовал ему Костенко. «Мы тебе парикмахера вызовем».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 «Слушай, Слава, давай пойдем в консерваторию, а?» «Ну, давай». Билетов в кассе не оказалось. У бары купить они ничего не смогли, а дежурный администратор только развел руками. На всякий случай он спросил. «А вы, собственно, откуда?» «Из Мосгаза», — ответил Розляков. «Молодые инженеры». «Увы, дорогие товарищи инженеры, ничем вам помочь не смогу». Когда они вышли на улицу, Розляков сердито чердыхнулся. «А сказать бы ему, что мы из розыска, сразу бы билеты. Контрамарки вдал. дал». С контрамаркой себя чувствуешь бедным родственником. Я пару раз сидел по контрамарке, то и дело гоняли с места. Костенко посмотрел на Рослякова. Он был невысок, с виду худощав, в очень модном костюме с двумя разрезами на пиджаке, в остроносых туфлях, начищенных до зеркального блеска, с университетским значком на лацкане. Когда Костенко кончал юридический факультет, Росляков поступал на первый курс. На факультете много говорили про... Росляков был тогда самым молодым мастером спорта по самбо. Когда он пришел в управление и попал в группу Сачикова, первый же с которым ему пришлось работать, сказал «Чего вы мне стелегу подсунули? Я Фертов не уважаю». Валя тогда очень рассердился, но о себе не изменил. На работу он ходил по-прежнему в неимоверно модном костюме, с ворами всегда говорил на «вы», был предельно вежлив,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 Треть своего оклада он тратил на консерваторию и зал Чайковского, не пропуская ни одного сколько-нибудь интересного концерта. Началось это у него случайно. Однажды, еще учась в университете, он пошел послушать концерт Евгения Малинина. Тут играл Равеля, Скрябина, Шопена. Сначала Валя сидел в кресле спокойно. Но когда Малинин стал играть Равеля его пьесу «О море и утре», об одиночестве на песчаном берегу», когда вокруг никого нет и только далеко-далеко видны рыбацкие сети, черные на белом песке, Валя вдруг перестал чувствовать музыку, но ощутил ее в себе. И музыка заставила его видеть все так, словно это происходило наяву. Именно сейчас, и только с ним одним. Росляков сидел в кресле напряженно, поджавшись. А когда пианист кончил играть, Валя весь обмяк и ощутил огромную блаженную усталость. А потом был революционный этюд Шопена. И мурашки поползли у Вали по коже. И дышалось ему трудно, потому что стремительной кинолентой шли у него перед глазами видения. Его видения, понятные только одному ему и совсем не совпадавшие с тем, что было написано в маленьких брошюрках, которые билетеры продают у входа. «А ты, конечно, хотел бы на дядю Ваню?» — спросил Ростяков. Когда люди проработали бок о бок три года, они научились хорошо и точно чувствовать друг друга. Когда-то Костенко рассказал друзьям про то, как они с Машей пошли в МХАТ на дядю Ваню. Доктора Астрова играл Ливанов. Он говорил с Соней ночью в большой комнате, и в окнах было сине. и Костенко казалось, что где-то рядом поет сверчок. «Знаете, — говорил Астров, — когда идешь темной ночью по лесу, и если в это время вдали светит огонек, то не замечаешь ни утомления, ни потемок, ни колючих веток, которые бьют тебя по лицу». Костенко сжал руку жены и подумал. Это про меня тоже. И потом, когда ему делалось плохо или не ладилось на работе, он шел в амхат на дядю Ваню. Но только обязательно, чтобы с Ливановым. И уходил со спектакля радостным и спокойным, потому что большая мысль всегда рождает доброту и спокойную уверенность. «На дядю Ваню идти нет смысла, там не Ливанов сегодня», — сказал Костенко. «Айда по домам, старик». «Ну уж это кто куда», — ответил Валя. «Я человек молодой и свободный».